Год. Я знаю, солнышко свое красивое, прелестное Что каждым лучиком до сердца достает Ему уж тесно биться, а остановиться невозможно То спокойно, то тревожно, но стучит, как часики Небрежно, потому что нет уверенности в чувствах прежних Теперь осталась лишь надежда, ручейком голодным Ты думала, мол, сильный полный плачет Я от слез холодный, когда узнал, что не свободна ты А я опять свободный, махнул махнула мне рукой в ответ Я промолчал и отвернулся, мне показалось, что к плечу Тихонько ангел прикоснулся, типа Своей. Согрел меня, шептал, что все наладится Она вернется, только не одна Человечек у нее родится Я не знаю, насколько дыхания хватит Я не знаю, как жить без себя жить Вытирая слёзы чужому ребёнку Самому каждый день слёзы лить Я не знаю, насколько дыхания хватит Я не знаю, как жить без себя жить Вытирая слёзы чужому ребёнку Самому каждый день слёзы лить Не раз потом встречались телефонные звонки Долгие слова скупые подтверждали Движение скромные стеснительные фразы Поставшие надолго извинения Потом еще удар, когда узнал, что ты беременна Почувствовал себя под властью времени Тяжелым временем придавленный Ползу поцеловать синишку в теме Он ручки протянул ко мне и улыбнулся, уйти сладкий Ну что ты слезы льешь, он все поймет и назовет папкой Ему и года еще нет, а ты с отцом уже играешь в прятки Разве можно так? Зачем тебе в семье ты не палатки? Кричишь, что любишь, подожди, не надо духом умирать Устал ребенка за руку, держа себя в руках держать знаю насколько дыхание хватит я не знаю как жить без себя жить вытирая слезы чужому ребенку самому каждый день слезы лить я не знаю насколько дыхание хватит я не знаю как жить без тебя жить вытирая слезы чужому ребенку самому каждый день слезы лить любовь создает и рушит всеми сажать семья бьет посудороку цветы и говорит на разных языках планеты она испытывает Страх и постоянное волнение С ней до боли хорошо, а без нее до боли плохо Она стреляет метко, попадет, не попадет Но в сердце точно незаметно не проходит Никогда, как бы лицу вода В холодном ливне октября, как пересохшие моря Разум, как чужие фразы окружающих, что так нельзя Если любишь, то всегда уверен, это навсегда Не зря любовь такая странная, и от нее все чаще боли мгла Мои слова смешались с вашими, такие вот дела Надеюсь, что все будет хорошо, чего жила